Дача, которая, так сказать, по должности была предоставлена ему, располагалась в сосновом бору близ Москвы-реки. Анисимов редко наезжал в этот загородный домик. Его и по воскресеньям притягивала служба, кабинет. Переночевав в тот раз на даче, ее тоже, как и квартиру в Москве, чьи-то чужие руки обставили по гостиничному. Он в воскресный жаркий полдень вышел в одиночестве со своего участка, медлительно зашагал к реке. Твердый белый воротничок был оставлен в спальне. Под крахмаленную сорочку заменила легкая голубая рубашка. Верхние пуговки Анисимов не застегнул, открыв в ветерку коротковатую шею. Разделенная пробором прическа, неизменно аккуратная, пряталась под белой широкими полями шляпой. В таком виде Александр Леонидович хаживал и на юге, в отпуске. Некоторое время он брел то полянами, то в напитанные испарениями смолы духоте бора. В какую-то минуту с пригорка, круто сбегавшего к береговому песку, открылась блещущая гладь реки и луговой простор на низком другом берегу. По едва заметной тесенке шоссе, просекавший зеленый, уже чуть желтеющий покров, Катились вспыхивающие солнечными бликами маленькие издали машины. Катились, пропадали из глаз, взамен возникали следующие. А тут, на холме, который тоже принадлежал к территории поселка, раскинутого в стране от шоссейных магистралей, было даже и в это душное воскресенье тихо, малолюдно, лишь несколько купальщиков виднелись на воде и на пляже шагая по некошенной, уже перестоявшейся, жестковатой, пружинищей под ногой траве, Анисимов неожиданно услышал. «Александр Леонидович, ты?» Он повернулся на оклик. Подставив солнцу черную до да глянца шевелюру, хотя поблизости бросала тень разлапистая одиночная сосна, Тивасян, с детства привыкший к жаре за Кавказье, полу -лёжа расположился на траве и с мягкой улыбкой смотрел на Анисимова. Рядом покоились его снятый пиджак и серая фетровая шляпа. Заместитель председателя Совета Министров СССР расстался тут, как и Анисимов, с воротничком. В распахе светлой сорочки чернели вьющиеся волоски. «Присаживайся, дружески», — сказал Тивасян. Э, я тут зажарюсь», — пошутил Александр Леонидович. «Что же, учтем твое пожелание». Тивосян легко вскочил, чтобы перейти в тень. Его карие, почти черные глаза кого-то отыскали на реке. «Погляди», — сказал он. «Дочка». «О, красная шапочка». И, подняв над головой смуглую руку, помахал. Тотчас, подплывавшая к берегу красная шапочка, дочь Тивосяна вскинул руку, ответ на замахала. «Где-то тут и мой Володька» продолжал Тевасян. Сейчас его мобилизуем. В шахматы, Александр Леонич, сразиться не откажешься? Отправим Володя за доской. Ага, он. Кажется, и меня уже узрел. Жестом он поманил сына, которого Анисимов, признаться, еще не различил. Юноша в трусах, загорелый до шоколадного тона, поднялся с песка, побежал на немой призыв. Минуту спустя Тевасян сын, перенявший с удивительной точностью вплоть до явно обозначившихся усиков наружность отца, отвесил вежливый поклон Анисимову и воскликнул. «Папа, я нужен не в службу, а в дружбу. Тебя не затруднит слетать за шахматами». «Конечно. О чем говорить?» Анисимов перехватил обращенный на отца сыновний взгляд. В нем читалось обожание. Чуть защемило сердце. Белобрысый Андрейка... Поздний плод брачного союза, единственное дитя и Анисимовых. Этак на него Александр Леонидович уже не поглядывал. Вот и в нынешнее воскресенье в редкий приезд отца Андрейка куда-то унесся. В ожидании шахматной доски давние товарищи сели под сосной, закурили. Анисимов дымил сигаретой, Тивосян неторопливо затягивался папиросой своей излюбленной марки «Дюшес». «Знаешь, — произнес Александр Леонич, — как-то мне наше медицинское светило, профессор Соловьев, дал такой совет».